Прядь сорок пятая. Рыжий конь стрелы мчался по каменистой долине, в небе перед ним крутились сполохи, похожие на землю, норовящую свитца кольцами. Хальден прижал к себе Рагнхельд, и, несмотря на тревогу, его душу заливал восторг. Микель тролль убит, а значит, они смогут вырваться из этого сумрачного мира. Они молчали, боясь единственным словом разрушить удачу. Если бы кто-то увидел их сейчас, то поразился бы счастливому выражению лица девушки в роскошном золотистом платье, прильнувшей к чудовищу с рогами и медвежьей мордой. Пока не мчались огненная земля в небе, все усложняло свои пляски, и вот уже стало ясно, что белые лиловые сполохи рисуют тролльборг, заложные одно в другое плетистые кольца. Небесный узор делался все крупнее, вот он навис над головами, и в тот же миг рыжий жеребец стал перед земным трольборгом замшелыми каменными валами. Нижние и верхние поместились точно друг против друга. Хальден помог Рагнхельд спрыгнуть на землю и только потом слез сам. Не доверяя Фьору до конца, он не позволил бы девушке одной сидеть на этом коне. В середине Трольборга, там, где знак солнца, появился свет. Держась за руку Хальдена, Рагенхельд гляделась. Конь заржал и нетерпеливо стукнул копытом. «Иди», — велел Хальден, — «те твари ведь могут пуститься в погоню». «А ты?» — Рагенхельд обернулась к нему. «Ты разве не пойдёшь со мной?» «Я здесь не пройду. Каждый из нас вернётся только тем путём, каким пришёл. Иди скорее, и я пойду искать мой проход через Курган. Рагенхельд с тревогой смотрела ему в глаза, и Хальден не сознавал, что она по-прежнему видит не его, а чудовищного полумедведя-полукозла. Но Рагенхельд видела именно это и понимала, что не знает, как выглядит ее спаситель. Хальден легонько подтолкнул ее ко входу в Трольборг. Она сделала шаг туда, потом, вспомнив, обернулась и быстро стянула с пальца перстень с тремя зелеными камнями один крупный в середине два помельче по бокам возьми она всунула перстень в ладонь Хальдена. это будет знаком он взял перстень и надел на мизинец рагнхельд подумала не поцеловать ли сварта на прощание но не могла угадать где под этим обликом его настоящее лицо еще промахнешься вот будет глупо но не просить же его чтобы он приезжай к нам в Хрингарики, торопливо сказала она Я узнаю тебя по этому кольцу, и ты получишь все, что мой отец обещал. Хальден вдруг догадался, почему ее золотисто янтарные глаза так пристально обшаривают его взглядом от груди и выше. Но не успел к ней наклониться, она уже отвернулась и шагнула в Тролльборг. Ему осталось следить, как она доливает одно кольцо за другим. Все ближе к середине она выскакивала через разрывы петель. Светлое пламя усиливалось на глазах, пока не превратилось в сплошное светящее облако. Достигнув сердцевины, Рагнхильд вступила в этот свет и пропала. Погасли сполохи в небе. Только сейчас Хальден осознал, как светло было в этом мире в последнем мгновении, почти как под настоящим солнцем, поэтому он впервые увидел истинный цвет ее глаз, но осознал это только сейчас, когда она скрылась. От небесного трольборга на черно-синем небе остался только извилистый тающий бирюзово-зеленый след, будто огненный змей улетел прочь, оставив взбитую пену в небесных волнах. И показалось, что здесь наступила настоящая ночь. Хальден снова вскочил в седло. «Поехали теперь к моему Хёргу». Они помчались сквозь тьму. К счастью, Фьор не нуждался в освещении, чтобы находить дорогу. Хальдан ничего не видел вокруг, и только резкий встречный ветер и грохот копыт по каменистой земле давали понять, что они движутся. И вот бег замедлился, и вдруг Хальден обнаружил, что просто летит по воздуху, а конь под ним исчез. Он едва успел принять нужное положение и тут же покатился по земле. Почти врезался в высокую кучу камней, но, к счастью, скорость уже погасла, и он не ушибся. Тут же рядом обнаружился тяжело дышащий, растрёпанный фьор. «Вот твой хьорк!» – выдохнул он. «Живее! Вон они!» Он указал назад. Когда у Хальдена перестало шуметь в ушах, он ощутил, как дрожит под ногами земля. В темноте он не видел так далеко, как фьор, но понимал. Самые крупные, широко шагающие из гостей Микельтроля уже близко.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 Очертания высокой груды камней он едва различал, зато на земле виднелось красноватое мерцание, вроде рассыпанных углей. Он шагнул вперёд и пригляделся. «Руна Кенос, указание пути, та самая, что и привела его сюда!» «Спасибо тебе!» — Хальда набернулся к Фьору. «Пойдёшь со мной? Чего тебе делать с этими троллями? Будешь моим человеком!» «Там моя мать, я её не брошу!» Хальдан подумал, что мать Фьора гудрит, жена Вестейна Бонда, но разве он мог отговаривать того от привязанности к женщине, которая его выкормила и вырастила? «Они тебе голову не откусят, раз ты помог нам бежать? Я скажу, что гнался за вами, впереди их всех и чуть-чуть не успел. И это они во всем виноваты. И к тому же, — заносчиво добавил Фьор, — конун клесных йотонов мертв, а я его сын. Может, я еще решу побороться с хаки за престол?» «Удачи тебе», — сказал Хальдан и шагнул в черноту возле руны. Как и в тот раз, его охватила тьма. Единственным, что он видел, была цепочка из руны Кенос. Он делал шаг к одной, она гасла. Впереди загоралась другая. В душе мешались тревога и надежда. Хальден понимал, что идет через тьму между мирами и при его неопытности может ненароком выйти вместо похожей Йотонхейма. Как знать, куда его на самом деле направил Фьор? Не победила ли его йотуновская честь человеческую? Еще ведь есть мир льда, мир огня, где человеку просто не выжить. Он может оказаться в Хель, а оттуда не выходит назад никто. Эти двери открываются только в одну сторону. И когда тоска и ужас стиснули сердце так, что невозможно стало дышать, когда пришлось сжать в кулак все мысли и чувства, чтобы не закричать, в лицо пахнуло знакомым запахом моря, свежим и холодным. Вверху Хальдану бросился в глаза сверкающий шар, будто сделанный из свежего масла. Первый миг не понял, что это, и только потом сообразил. «Да это же полная луна!» Одно из тех светил, что радует взор только людей, но не заглядывает в Йотунхейм. Как же давно он ее не видел. Он покинул мир под зеленым небом. Хальден остановился, полной грудью вдыхая воздух среднего мира после Йотунхейма. Он казался полным, но тоже холодным. Из темноты впереди послышался крик движение. «Кто здесь?» – окликнул Хальден. «Именем Тора отвечай. что это за место?» Сначала было тихо, потом донеслось неуверенное. «Конунг?» «Я Хальдан Конунг. А вы кто? Где я?» «Конунг!» К нему бросилась тёмная фигура, и Хальдан сперва отпрянов прянов узнал, наконец, Эльвера Умного, своего старого воспитателя. «Ты вернулся! Слава Асам! Слава Фрейру! Слава Тору! Не зря мы принесли им столько жертв! Ты вернулся, наконец! Ты живой! Ты живой?» «Наконец? Сколько вам пришлось ждать?» «Ульф, Харик, да где ты там?» Эльвер обернулся в темноту. «Иди сюда, не бойся, это наш конунг!» В свете луны вышла еще одна фигура, и Хальден вздрогнул, увидев знакомое продолговатое лицо с острым носом и близко посаженными глазами, только волосы стали намного короче. На миг мелькнуло недоумение, как Фьор попал сюда раньше него. Но потом до него дошло, кого из двоих стольких схожих людей он видит. Два сына Вестейна Бонда с двух концов держали для него открытым проход между мирами. — Конунг! — Эльвер взял его за руку и восторженно потряс. — Мы уже почти утратили надежду. Каждое полнолуние мы с Ульфхариком Хариком приходили сюда и заново чертили руны. Верили, что однажды ты все же отыщешь дорогу. «Каждая полнолуние?» — прервал его Хальден. «Ты хочешь сказать?» «Сколько?» «Шесть раз, Конунг. Сегодня седьмое полнолуние с тех пор, как ты ушел». «Прошло полгода?» — рявкнул Хальден. «Это осенняя луна», — Эльвер указал вверх. «Следующая будет кровавая. Придет пора забирать скот, и начнется зима». «Где же ты побывал за это время, Конунг?» — ошарашенно выговорил Ульфхарик. «Уж мы не знали, что делать, не раз ездили к той женщине-гунваре, и она твердила, что ты жив, и что мы должны продолжать держать для тебя дверь открытой. И вот ты вернулся», — повторил он, сам себе не веря. «Я подарю ей овцу и ещё кое-кому», — Хальден прижал ладони к лицу, вспомнил о медвежьей морде, рогах и с опозданием обрадовался, что чары матушки Идис — изменивший его облик, остались ее тунхейми. «Мне сперва показалось, из кургана лезет какое-то жуткое чудовище, вдвое выше тебя и с рогами», оправдываясь за свою попытку к бедству, сказал Ульфхарик. «А потом гляжу, это ты». «Полгода» — это слово звенело в голове у Хальфдана. Ему казалось, он может сосчитать проведённые в Йотунхейме дни. «Почти может». Но выходит, его беседа с Хюндлой всё же съела слишком много верхнего времени. Хорошо, ещё не сто лет. Но что с той девушкой? Эльвер вспомнил, зачем, собственно, Конунг ушёл во тьму. Её нет с тобой? Не удалось её разыскать? Хальден поднял руку и посмотрел на перстень на мизинце. При свете луны три самоцвета загадочно сверкнули. Но он не разобрал, красным или зелёным.